Глава 3. Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый, он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора. День нынче солнечный, но холодный. Всё так же бушует ветер, ходуном ходит вечно зелёная листва за окнами, почтальон идёт по шоссе задом наперёд, придерживая фражку. Мне тягостно. Отличительные черты этого варианта довольно очевидны. Ведь ясно, что пока человек пишет, он находится где-то в определённом месте. Он не просто некий дух, витающий на странице. Пока он вспоминает и пишет. Что-то происходит вокруг него? Вот как сейчас этот ветер, это пыль на шоссе, которую вижу в окно. Почтальон повернулся и, согнувшись, продолжая бороться, пошел вперед. Вариант приятный, освежительный, передышка, переход к личному. Это придает рассказу жизненности, особенно когда первое лицо такое же выдуманное, как и все остальные. То-то и оно. Этим приемом злоупотребляют литературные выдумщики, измочали его. Он не подходит мне, ибо я стал правдив. Обратимся теперь ко второму варианту. Он состоит в том, чтобы сразу ввести нового героя, так и начать главу. Орловиус был недоволен. Когда он бывал недоволен или озабочен, или просто не знал, что ответить, он тянул себя за длинную мочку левого уха с седым пушком по краю, а потом за длинную мочку правого, чтобы не завидовало, и смотрел поверх своих простых честных очков на собеседника, и медлил с ответом, и, наконец, отвечал, — тяжело сказать, но мне кажется, тяжело, значит, у него трудно. Буква была у него как лопата. Опять же и этот второй вариант начала главы — прием популярный и доброкачественный, но он как-то слишком щеголеват, да и не к лицу суровому, застенчивому орловиусу бойко растворять ворота главы. Предлагаю вашему вниманию третий вариант. Между тем... Пригласительный жест многоточия. В старину этот прием был баловнем биоскопа Сирич-Иллюзиона, Сирич-Кинематографа. С героем происходит в первой картине то, -то и то-то, а между тем многоточие и действие переносится в деревню. Между тем новый абзац. По раскаленной дороге, стараясь держаться в тени яблонь, когда попадались по краю их кривые, ярко-беленые стволы. Нет, глупости. Он странствовал не всегда. Фермеру бывал нужен лишний батрак, лишняя спина требовалась на мельнице. Я плохо представляю себе его жизнь. Я никогда не бродяжничал. Больше всего мне хотелось вообразить, какое осталось у него впечатление от одного майского утра на чахлой траве за Прагой. Он проснулся. Рядом с ним сидел и глядел на него прекрасно одетый господин, который, пожалуй, даст папиросу. Господин оказался немцем. Стал приставать. Может быть, не совсем нормален. совал зеркальце. Ругался. Выяснилось, что речь идет о сходстве. Сходство так сходству Я ни при чем. Может быть, он даст мне легкую работу. Вот адрес. Как знать, может быть, что-нибудь и выйдет. Послушай-ка ты... Разговор на постоялом дворе теплой и темной ночи. Какого я чудака встретил однажды? Выходило, что мои двойники. Смех в темноте. Эт, у тебя двоилось в глазах, пьянчуга. Тут вкрался еще один прием — подражание переводным романам из быта веселых бродяг, добрых парней. У меня спутались все приемы. А, знаю я всё что касается литературы. Всегда была у меня эта страстишка. В детстве я сочинял стихи и длинные истории. Я никогда не воровал персиков из теплиц служского помещика, у которого мой отец служил в управляющих, никогда не хоронил живьем кошек, никогда не выворачивал рук более слабым сверстником но сочинял тайны стихи и длинные истории, ужасные, непоправимо и совершенно зря порочившие честь знакомых. Но этих историй я не записывал и никому о них не говорил. Дня не проходило чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал. За такую соловьиную ложь я получал от матушки в левое ухо, от отца бычьи и жилы позаду. Это немало не печалило меня а скорее служило толчком для дальнейших вымыслов. Оглохшее на одно ухо, с огненными ягодицами, я лежал ничком в сочной траве под фруктовыми деревьями и посвистывал, беспечно мечтая. В школе мне ставили за русское сочинение неизменный кол, от того что я по-своему пересказывал действия наших классических героев. Так в моей передаче выстрела сильвион наповал без лишних слов, убивал любителя черешин и с ним фабулу, которую я, впрочем, знал отлично. У меня завелся револьвер. Я мелом рисовал на осиновых стволах в лесу кричащие белые рожи и деловито расстреливал их. Мне нравилось и до сих пор нравится Ставить слова в глупое положение, Сочетать их шутовской свадьбой каламбура, Выворачивать наизнанку, заставать их врасплох. Что делает советский ветер в слове «ветеринар»? Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз? В течение нескольких лет меня преследовал курьезнейший и неприятнейший сон, будто нахожусь в длинном коридоре в глубине дверь, и страстно хочу, не смею, но, наконец, решаюсь к ней подойти и ее отворить. отворив ее, я со стоном просыпался, ибо за дверью оказывалось нечто невообразимо страшное, а именно — совершенно пустая. Голые, заново выбеленные комнаты. Больше ничего. Но это было так ужасно, что невозможно было выдержать. С седьмого класса я стал довольно аккуратно посещать веселый дом. Там пил пиво. Во время войны я прозябал в рыбачьем поселке неподалеку от Астрахани, и, кабы ни книги, не знаю, ли бы эти невзрачные годы. С Лидой я познакомился в Москве, куда пробрался чудом сквозь мерзкую гражданскую суету, на квартире случайного приятеля латыша, у которого жил. Это был молчаливый, белолицый человек со стоявшими дыбом короткими жесткими волосами на кубическом черепе и рыбьим взглядом холодных глаз по специальности латинист, а впоследствии довольно видный советский чиновник. Там обитало несколько людей, все случайных, друг с другом едва знакомых. И, между прочим, родной брат а Алигин двоюродный брат Иннокентий, уже после нашего отъезда за что-то расстрелянный. Собственно говоря, все это подходит скорее для начала первой главы, а не третьей. Хоча, отвечая на Отлучиться ты очень не прочь от лучей, от отчаяния отчего. чего ты отчалила в ночь? моё мое. Опыт юности, любовь к бессмысленным звукам. Но вот что меня занимает. Были ли у меня в то время какие-либо преступные в кавычках задатки? Таила ли моя, с виду серая, с виду незамысловатая молодость, возможность гениального беззакония? Или, может быть, я все шел по тому обыкновенному коридору, который мне снился, вскрикивал от ужаса, найдя комнату пустой. Но однажды, однажды, в незабвенный день, комната оказалась не пуста. Там встал. И пошел мне навстречу мой двойник. Тогда оправдалось все. И стремление мое к этой двери, и странные игры, и бесцельные до тех пор склонность к ненасытной, кропотливой лжи. Герман нашел себя. Это было, как я имел честь вам сообщить, девятого мая. А уже в июле я пустил Орловиуса. Он одобрил принятые мной и тут же осуществленные решения, которые, к тому же, он сам давно советовал мне принять. Неделю спустя я пригласил его к нам обедать. Заложил угол салфетки и сбоку заворотник. Принимая за суп, выразил неудовольствие по поводу политических событий. Лида ветрено спросила его, будет ли война и с кем. Он посмотрел на нее поверх очков, медля ответом. Таким приблизительно он просквозил в начале этой главы и, наконец, ответил. «Тяжело сказать, но мне кажется, что это исключено. Когда я молод был, я пришел на идею предположить только самое лучшее». «Лучше» у него вышло чрезвычайно грустно и жирно. «Я эту идею держу с тех пор. Главная вещь у меня — это оптимизмус». «Что как раз необходимо при вашей профессии?» — сказал я с улыбкой. Он из-под посмотрел на меня и серьезно ответил. «Но пессимизмус дает нам клиентов». Конец обеда был неожиданно увенчан чаем. В стаканах лиджет, почему-то казалось очень ловким и приятным, Орловиус, впрочем, был доволен. Степенно и мрачно рассказывая о своей старухе-матери, жившей в Юрьеве, он приподнимал стаканы и мешал оставшийся в нем чай немецким способом то есть не ложкой, а круговым взбалтывающим движением кисти, дабы не пропало, севшее на дно сахар. Договор с его агентством был с моей стороны действием, я бы сказал, полусонным и странно незначительным. Я стал от упора угрюм, неразговорчив, туманен. Моя ненаблюдательная жена и та заметила некоторую во мне перемену, устал, Герман? Мы в августе поедем к морю, — сказала она как-то среди ночи. Нам да не спалось, было невыносимо душно, даром что окно было открыто, Настяша. — Мне вообще надоела наша городская жизнь, — сказал я. Она в темноте не могла видеть мое лицо. Через минуту. — Вот тетя Лиза, та, что жила в Иксе, есть такой город. — Икс, правда? — Есть. — Живет теперь, — продолжала она, — не в Иксе, а около Ниццы. — Вышла замуж за француза, старика, и у них ферма. Зевнула. — Мой шоколад, матушка, к черту идет, — сказал я и зевнул тоже. — Все будет хорошо, — пробормотала Лида. — Тебе только нужно отдохнуть. — Переменить жизнь а не отдохнуть, — сказал я с притворным вздохом. — Переменить жизнь, — сказала Лида. Я спросил, — а ты бы хотела, чтобы мы жили где-нибудь в тишине, на солнце, чтобы никаких дел у меня не было, честно, Меронтье? — Мне с тобой всюду хорошо, Герман. Прихватили бы купили бы большого пса, — помолчали. К сожалению, мы никуда не поедем. С деньгами швах. Мне, вероятно, придется шоколад ликвидировать. Прошел запоздалый пешеход. Стук. Опять стук. Он, должно быть, ударял тростью по столбам фонарей. Отгадай. Мое первое значит «жарко» по-французски. На мое второе сажаю турка, мое третье место, куда мы рано или поздно попадем, а целое — то, что меня разоряет, а? С шелестом прокатил автомобиль. Ну, что, не знаешь? Но моя дура уже спала. Я закрыл глаза, лег на бок, хотел заснуть тоже, но не удалось. Из темноты... Навстречу мне, выставив челюсть и глядя мне прямо в глаза, шел Феликс. Дойдя до меня, он растворялся, и передо мной была длинная пустая дорога, издалека появлялась фигура, шел человек, стуча тростью по стволам придорожных деревьев, приближался и обсматривался. И выставив челюсть, и глядя мне прямо в глаза, он опять растворялся, дойдя до меня, или, вернее, войдя в меня, пройдя сквозь меня, как сквозь тень. И опять выжидательно тянулась дорога, и появлялась вдали фигура. Это опять был он. Я поворачивался на другой бок, некоторое время все было темно и спокойно, ровная чернота. Но постепенно намечалась дорога в другую сторону, и вот возникал перед самым моим лицом, как будто из меня выйдя, затылок человека с заплечным мешком, грушей. Он медленно уменьшался, он уходил, уходил, сейчас уйдет совсем, но вдруг, обернувшись, он останавливался и возвращался, и лицо его становилось все яснее. Это было мое лицо. Я ложился навзничь, и как в темном стекле протягивалось надо мной лаковое черно-синее небо, полоса неба между траурными купами деревьев, медленно шедшими вспять справа и слева. А когда я ложился ничком, то видел под собой убитые камни дороги, Движущийся, как конвейер, а потом в выбойну, лужу, и в луже мое, искверканное ветровой рябью, дрожащее тусклое лицо, и я вдруг замечал, что глаз на нем нет. «Глаза я всегда оставляю напоследок», — самодовольно сказал Ордальон. Держа перед собой и слегка отстраняя начатый им портрет, то он так и этак наклонял голову. Приходил он часто и затеял написать меня углем. Мы обычно располагались на балконе. Досуга у меня теперь было вдоволь, я устроил себе нечто вроде небольшого отпуска. Лида сидела тут же в плетеном кресле и читала книгу. Полураздавленный окурок. Она никогда не добивала окурков. С живучим упорством пускала из пепельницы вверх тонкую прямую струю дыма. Маленькое воздушное замешательство, и опять прямо, и тонко. — Мало похоже, — сказала Лида, не отрываясь, впрочем, от чтения. — Будет похоже. — возразил Ардальон. — Вот сейчас подправим эту ноздрю, и будет похоже. Сегодня свет какой-то неинтересный. — Что? — неинтересно, — спросила Лида, подняв глаза и держа палец на прерванной строке. — Еще один кусок из жизни того лета хочу предложить твоему вниманию, читатель. Прощение прошу за несвязанность и пестроту рассказа, но, повторяю, не я пишу, а моя память, а у нее свой нрав, свои законы. Итак, я опять в лесу около Ордальонного озера, но приехал я на этот раз один и не в автомобиле, а сперва поездом до Кёнигсдорфа, потом автобусом до Желтого Столба. На карте, как-то забытой ордальоном у нас на балконе, очень ясные все приметы местности. Предположим, что я держу перед собой эту карту. Тогда Берлин, не уместившийся на ней, находится примерно у сгиба левой моей руки. На самой карте в юго-западном углу продолжается черно-белым живчиком железнодорожный путь, который в подразумеваемом виде идет По левому моему рукаву из Берлина. Живчик упирается в этом юго-западном углу карты в городок Кёнигсдорф. А затем черно-белая ленточка поворачивает, из излучисто идет на восток, и там новый кружок Айхенберг. Но пока мест нам незачем туда ехать, вылезаем в Кёнигсдорфе. Разлучивший железной дорогой, повернувший на восток, тянется прямо на север к деревне Вальдау шоссейная дорога. Раза три в день отходит из Кёнигсдорфа автобус и идет в Вальдау, 17 километров, где, кстати, находится центр земельного предприятия. Пестрый павильончик, веселый флаг, много желтых указательных столбов. Один, например, со стрелкой к пляжу, но еще никакого пляжа нет, а только болотца вдоль большого озера. Другой с надписью «Х, «Казино», но его нет, а есть что-то вроде «Скинии» и зачаточный буфет. Третий, наконец, приглашающий к спортивному к плацу, и там действительно выстроены новые сложные гимнастические веселицы, которыми некому пользоваться. Если не считать какого-нибудь крестьянского мальчишки, перегнувшегося головой вниз трапеции и показывающего заплату на заду. Кругом же, во все стороны, участки, некоторые наполовину куплены, и по воскресеньям можно видеть толстяков в купальных костюмах и роговых очках, сосредоточенно строящих хижину ой где даже посажены цветы или стоит кетлю раскрашенная будка ретирада но мы и до вальдау не доедем а покинем автобус на десятой версте от кениксдорфу в одинокого желтого столба теперь обратимся опять к карте направо то есть на восток от шоссе тянется большое пространство Все в точках. Это лес. В нем находится то малое озеро по западному берегу, которого точно игральные карты, веером дюжина участков, из коих продан только один — на Ордальону, и то условно. Близимся к самому интересному пункту. Мы вначале упомянули о станции Айхендерг, следующей после Кианиксдорфа к востоку, и вот спрашивается — Можно ли добраться пешком от маленького Ордальонового озера до Айхенберга? Можно. Следует обогнуть озеро с южной стороны и дальше, прямо на восток лесом. Пройдя лесом четыре километра, мы выходим на деревенскую дорогу. Один конец, который видят неважно, куда, в ненужные нам деревне, другой же приводит в Айхенберг. Жизнь моя исковеркана, спутана, а я тут валяю дурака с этими веселенькими описаницами, с этим уютным множественным числом первого лица, с этим обращением к туристу, к дачнику, к любителю окрошки и живописных зеленей. Но потерпи. Читатель, я недаром поведу тебя сейчас на прогулку. Эти разговоры с читателем тоже ни к чему. А порте в театре или красноречивый шепчу, сюда идут. Прогулка. Я вышел из автобуса у желтого столба. Автобус удалился, в нем остались три старухи, черных в мелкую горошинку. Мужчина в бархатном жилете с косой, обернутой в рогожу. Девочка с большим пакетом и господин в пальто со съехавшим на бок механическим галстуком. С беременным саквояжем на коленях, вероятно, ветеринар. В молочаях и хвощах были следы шин. Мы тут проезжали, прыгая на кочках уже несколько раз следы лидой Я был в гольфных шароварах, или по-немецки книгкербокерах. Я вошел в лес. Я остановился в том месте, где мы однажды с женой ждали Ардальона. Я выкурил там папиросу. Я посмотрел на дымок, медленно растянувшийся, затем давший призрачную складку и растаявший в воздухе. Я почувствовал спазму в горле. Я пошел к озеру и заметил на песке смятую черную с оранжевым бумажку, Лида нас снимала. Я обогнул озеро с южной стороны и пошел густым сосняком на восток. Я вышел через час на дорогу, я зашагал по ней и пришел еще через час в Айхенберг. Я сел в дачный поезд, я вернулся в Берлин. Однообразную эту прогулку я проделал несколько раз и никогда не встретил в лесу ни одной души. Глушь, тишина. Покупателей на участке озера не было, да и все предприятие херело. Когда мы ездили туда втроем, то бывали весь день совершенно одни. Купаться можно было хоть на Гишовом. Помню, кстати, как однажды Лида по моему требованию все из себя сняла и очень мило, смеясь и краснея, позировала ордальону, который вдруг обиделся на что-то, вероятно, на собственную бездарность, и бросил рисовать, пошел на поиски буровиков. Меня же он продолжал писать упорно. Это длилось весь август. Не справившись с честной чертой угля, он почему-то перешел на подленькую пастель. Я поставил себе некий срок окончания портрета. Наконец запахло дюше своей сладостью лака. Портрет был обрамлен. Лида дала ардальону двадцать марок ради шейку в конверте. У нас были гости, между прочим, Орловиус. Мы все стояли и глазели. На что? На розовый ужас моего лица. Не знаю, почему он придал моим щекам этот фруктовый оттенок. Они бледны, как смерть. Вообще, сходства не было никакого. Чего стоила, например, эта ярко-красная точка в носовом углу глаза или проблеск зубов из подощеренной кривой губы? Все это на фасонистом фоне с намеками не на геометрические фигуры, не то на весельцы. Орловиус, который был до глупости близорук, подошел к портрету вплотную и, подняв на лоб очки, почему он их насеял, они ему только мешали, с полуоткрытым ртом замер задышал на картину точно собирался ею питаться модерный штиль сказал он, наконец с отвращением и перейдя к другой картине стал также добросовестно рассматривать и ее хотя это была обыкновенная литография остров мертвых а теперь дорогой читатель Вообразим небольшую конторскую комнату в шестом этаже без личного дома. Машинистка ушла. Я один. В окне облачное небо. На стене календарь, огромная, чем-то похожая на бычий глаз, черная девятка. 9 сентября. На столе очередные неприятности в виде писем от кредиторов и символически пустая шоколадная коробка с лиловой дамой, изменившей мне. Никого нет. Пишущая машинка открыта, тишина. На страничке моей записной книжки адрес малограмотный почерк. Сквозь него я вижу наклоненный восковой лоб, грязное ухо. Из петлицы висит головкой вниз фиалка с черным ногтем палец нажимает на мой серебряный карандаш. Помнится, я стряхнул от сопенения, сунул книжку в карман, вынул ключи, Собрался все запереть, уйти, уже почти ушел, но остановился в коридоре с сильно бьющимся сердцем. Уйти было невозможно. Я вернулся. Я постоял у окна, глядя на противоположный дом. Там уже зажглись лампы, осветив конторские шкапы, и господин в черном, заложив одну руку за спину, ходил взад и вперед, должно быть, диктуя невидимой машинистке. Он то появлялся, то исчезал, и даже раз остановился у окна, соображая что-то, и опять повернулся, диктуя, диктуя, диктуя, неумолимый. я включил свет Сел, сжал виски. Вдруг бешено затрещал телефон, но оказалась ошибка. Спутали номер. И потом опять тишина и только легкое постукивание дождя, ускорявшего наступление ночи.